Княжичи, братья глядели друг на друга, словно впервые. Мирояр слышал, как гулка и часто бьется сердце Яромира. Яромир чуял удивление и восторг Мирояра. Быть не может, пронеслось в голове. Кто из них подумал? Или оба? Будто во сне они протянули руки друг к другу и коснулись плеч. Брат мой, подумали разом, и кипящее в крови удивление обожгло с новой силой. Разве такое возможно? Слышать друг друга, не говоря ни слова, но мысли будто светлые облачка стали, и на сердце легко до громкого смеха. Нет больше злости. Как ядовитая отрава она исчезла вдруг. Дар сварога вольно бежал от одного к другому и обратно, будто живительная влага, напитывая невиданное ранее силой. Он взвился над теремом дружный рык. И вот уже два зверя кружили по песку, принюхиваясь и пробуя себя новых. Еще больше стали их тела, еще крепче зубы и острее когти. Прыжок, и оба взвелись в воздух на семь сожень. Аккуратно, змеевой головы, хватит. Победный войс Явь Явград. Братья мягко упали на лапы, бросились в одну сторону, в другую и снова замерли. — Слышу тебя. Вот диво, а! — не только силы их стали больше. Теперь один знал и чуял, что творится с другим. Ведь боль, хоть радость. Поверить невозможно. Но вдруг слуха коснулся тихий вздох. Агния. Оба со всех лап бросились к лежавшей на руках кожемяки Веди. И упав на колени, приняли человечьий облик. «Любушка! Единственная!» Протянули к ней руки, а красавица ответила. Воевода заворчал недовольно, однако пустил. Княжича осторожно подхватили ее и принялись тормошить. Девица ответила им слабой улыбкой. «Живые». Но ее шепот потонул в оглушающем грохоте. Казалось, небо разверзлось у них над головами и осыпалось алым пламенем. А то пламя подхватил ветер, закружил толстым вихрем, и из этого столба шагнул на поляну воин выше остальных на три человечих роста. Его взор сверкал ярче молнии, на голове красовался золотой венец, а за широкими плечами вился огненный плащ. «Щенки неблагодарные», — прогрохотал сварок. «Помощь чужачки принять вздумали». И взглянул на сжавшуюся в комок Агнию. Братья тут же запихнули девицу себе за спину. «Не гневайся», — начал был мирояр, но его слова утонули в оглушительном грохоте. «Замолкни! Я вам свою милость даровал. Только мне вы служить должны». «Отдавайте девку!» Вот тут все почти не с княжичей, как ветром, выдуло. Агнию забрать хочет? Никогда! Братья выпустили когти, стражники похватались за мечи. А сварок зло расхохотался. Супротив господину своего пойти решили. И рубанул ладонью по воздуху. Тут вся стража ничком попадала, носом в землю ткнулась. Братья тоже на колени рухнули, сил на самом донышке осталось, будто выпил их кто. «Ни один мужик против меня не сдюжит. Будь хоть трижды благословлен», — хмыкнул сварок. «Добром не дадите силы, преступницу заберу». «Врешь», — прошипел Яромир. «Никакая она не преступница». Но сварок лишь грознее нахмурил брови, а над головой его сошлись черные тучи. «Девка ваша и намерянка недостойная, смарана ешкалась». «От нее помощь взяла и вас, обещала к службе склонить». «Их огонек?» Братья в изумлении глянули на девицу. Не каждая отважится лицом к лицу с самой смертью беседу вести. Иные вовсе умом тронуться могут, как то ягорь. А она, смотри-ка, живая да невредимая. А ведь морани человечью душу забрать, что на землю плюнуть, потому как все смерти подвластно, все конец свой имеет. Братья вновь переглянулись, и вдруг обоих ровно по темечку стукнуло. «Значит, будем служить, коли наш покровитель от нас отвернулся», — заявили хором. «Пусть примет новых слуг и защитит их». В ответ над головой свистнул ветер, потянуло могильным холодом, а сварок аж с лица переменился. «Да я вас!» Но вдруг отступил. Призадумался о чем-то, будто кто ему на ухо шептал, а глаюшка тоже шевельнулась, Робко выглянула из-за плеча Яромира, тронула Мирояра за руку, лаской показывая, что тут она и до конца с ними останется. И такая нежность сердца братьев затопила, аж дышать стало больно. Единственная она для них, с самой судьбой данная. И снова повеял ветер, закружила севшую на землю пыль. «Вот что», — решил Сварог, — «раз вам девка так дорога, то и поработать за нее придется». «Достанете, что скажу, пойдете, куда мне занадбиться. А не выполните, так на себя пеняйте». И на полянке стало пусто. Братья дружно выдохнули. Сами поверить не могли, но обошлось вроде. Неужто и впрямь Марана словечко замолвила. Однако думать об этом они решили потом. А сейчас бы Агнюшке помочь и отца навестить скорее. Передав девицу в руки воеводы, Братья на звериных ногах кинулись к терему, чуяло сердце. Вот-вот придет час Вольги Святославовича. Успеть бы хоть слово сказать. В это же время. Кащец с трудом поднялся на дрожавшие ноги и прислушался. Но нет, тихо все. Ни горестного плача, ни криков. Стало быть, живо, княжичи. Принял сворог жертву своего верного слуги, внял его мольбам. Кащец поглядел на окровавленные руки, потом на выпочканный алым алтарь. Пройдет три дня, и душа волхва перенесется во владение сварога. Там будет служить столько, сколько бог решит. Не страшно, главное, княжичи живы. Они были дороги Кащецу, словно родные дети, потому как любил он почившую княгиню до боли в сердце, но она выбрала Вольгу. И Кащец отступил, не стал мешать счастью друга и любимой. Ушел в волхвы. Не зря, видать. Усмехнувшись, он вытер окровавленные ладони и побрел прочь от капища. Дело сделано. Теперь на сердце покой. Жаль, только князя не увидит. Не успеет сказать последние слова. Вольга. Сердце ворочалось все тяжелее. Вольга чуял дыхание Марана за своим плечом. Ее холодные пальцы все сильнее сжимали горло, не давая сделать вдох. Все, вышло время. И все, о чем жалел Вольга, это что не смог помочь своим детям. Душу бы за это отдал. «Батюшка!» — разнеслось на всю горницу. «Громко, так дружно!» «Батюшка!» — как один повторили его сыновья. «Открой глаза! Погляди на нас!» И столько было мольбы в глазах детей, что князь не мог противиться. Из последних сил приподнял голову и сердце будто теплым медом укрыло. Мерещится ему. Сладостные грезы перед смертью даровано увидеть. А сыновья склонились над его ложем. С двух сторон взяли за руки. Нет больше вражды промеж нас. Агния помогла. Только не так ее имя звучит. Другая душа в телеведы. Мы любим ее, заявили хором. Поклясться можем и впервые за долгое время слезы радости вскипели на глазах князя. «Благословляю!» — шепнул он чуть слышно. И сделалось ему легко-легко, как никогда не было. Будто со стороны Вольга увидел сыновей своих, и тонкие золотые нити, что тянулись от одного к другому и обратно, не лгали ему дети, сказали истинную правду. «Теперь твоя душенька спокойна?» — проскрежетал за спиной насмешливый голос — а вот и Марана, Но Вольга без страха взглянул в черные глаза богини. Не испугался и протянутых к нему когтей. С улыбкой встретил свою кончину. Ведь теперь точно знал, не только его дети, но и княжество будет жить.